фото в чёрном бушлате. В сильный удар в лоб едва не сбил его с ног. Чертыхаясь, и растирая ушибленное место, он то кланялся, то искал глазами причину неожиданного нападения. Скоро он разглядел металлическую трубу, приваренную поперёк калитки как раз на уровне его лба. Проход явно не предназначался для высокаровцев. Я же предупреждал, С сочувствием и насмешкой сказал проводник. Он шел впереди и предусмотрительно наклонился. В село приехали затемно. Езда по горной дороге, хоть и была по здешней традиции быстрой, но даже местные лихачи не могли перекрыть эти километры меньше, чем за три с половиной часа. Фонари вдоль шоссе горели только на равнине и совершенно пропали по мере подъема. Один раз они остановились, чтобы полюбоваться на гладь затопленного ущелья возле новой электростанции. Выбравшись из автомобиля, он сразу увидел темную громаду горы. Полтораста лет назад русские солдаты карабкались на нее, штурмуя последний оплот имама. Он засмотрелся и получил трубой по лбу. Проводник тем временем уже колотил в железную дверь и кричал цокающие, харкающие местные слова. Лязгнул замок, в проеме света показался женский силуэт. «Принимай гостей, хозяйка!» — сказал проводник по-русски, и они вошли внутрь. Просторный зал, широкая лестница на второй этаж, длинный стол, уставленный блюдами. Пригласив садиться, женщина юркнула на кухню, устроенную в соседнем помещении, и тотчас вернулась с переполненным дымящимся подносом. «Это наша новая гостиница!» Города сказал проводник, обводя рукой пустое пространство. Сезон кончился, ты единственный турист. Они устроились за столом друг напротив друга, в предвкушении потёрли ладони и принялись нагребать на свои тарелки аппетитные куски. Гость кивнул на бутылку, вопросительно взглянув на проводника. "Угощайся", сказал проводник. "А ты?" спросил гость. "Не пью", ответил проводник. "Совсем уточнил гость. Совсем, вздохнул проводник и добавил с прошлого Нового года. Гость задумчиво посмотрел на бутылку, собрался уже было скрутить зелёную крышку, но передумал и вместо этого приложил оттаивающее стекло к ушибленному лбу. Вот это правильно, одобрил проводник. Кушай, остынет. Они взялись за варёные куски теста и мяса, стали закусывать красными помидорами и зелёной кинзой. Заедая белой лепёшкой и запивая абрикосовым напитком из плодов, собранных в горных садах, женщина сидела у края стола и, подперев голову, с наслаждением наблюдала за едоками. Уталив первый голод и одновременно забыв о набухающей шишке, гость огляделся по сторонам. Стену украшала обширная картина со старинным кораблем, рассекающим волны на всех парусах. Заметив взгляд гостя, проводник с гордостью сообщил, что это работа его сына, что парень учится изобразительному искусству и не случайно учится. «Гены», — многозначительно произнес проводник, и стало ясно, что отпрыск унаследовал способности именно от него. Гость спросил у проводника, рисует ли он сам. Ответом послужил полный достоинства кивок и целый рассказ, раскрывший за одной причиной алкогольного воздержания проводника. Давным-давно, 25, а может быть, даже 26 лет назад проводник только окончил школу и слонялся без дела по пыльным улочкам села. Мечтой его была служба в военно-морском флоте. Дома, на почётном месте висели фотографии отца и деда в бесказырках и чёрных бушлатах. Попасть на флот было непросто. Желающих много, отбор строгий. Особое внимание уделялось не только физическому, но и нравственному состоянию призывника. И вот накануне визита в военно-комат герой рассказа подрался. Этот недостойный моряка поступок можно было бы скрыть, если бы не рука который он в пылу драки сломал. Сломанная рука напрочь перекрывала дорогу на флот. Тут-то впервые и проявилась смекалка проводника. Он отправил на медосмотр товарища. Системы идентификации личности в те времена были не так совершенны, как теперь, и подлог остался не раскрытым. Пока дошло до призыва, кость сраслась, и наш герой оказался на противоположном берегу моря. на базе краснознаменной Каспийской флотилии. Служба шла своим чередом. Днем бег в трусах и сапогах по плацу, ночью рейды по заваленным арбузами бахчам. Оказавшись на судне, получил завидное место кока. Белоснежный передник на крахмаленный колпачок продуктов завались. Назначение, однако, не радовало. Не мужское это дело у плиты стоять. Подал рапорт. Сначала не отпускали честный кок редкость, но потом нашли замену и просьбу удовлетворили. С кухни перевели матросом на спасательно-поисковый катер. Белоснежный колпачок сменился на чёрную бесказырку. К чинам не стремился, чистой погоны, чистая совесть. На Новый год доверили почётную обязанность переодеться в шапку, варежки, тулуп и бороду Деда Мороза и поздравить экипаж. В те время в Баку начались непонятки. Разразился армянский погром. Для разделения нападающих и гонимых осуществили ночную высадку. Ночью подошли на эсдках средних десантных кораблях и попрыгали прямо в воду. А сезон не купальный, январь месяц. Мокрые выбрались на пляж, окопались. Местные боевики были вооружены, ожидали провокации. И вот лежат они в песчаных ямках, дрожат от холода, а вставать нельзя. только вскочешь, по бокам себя похлопать, чтобы хоть как-то согреться. Командир сразу по каске прикладом: "Матрос, лежать". Потом обсохли и приступили к патрулированию города и вывозу армянских семей. Адресно по квартирам ходили, долго уговаривали открыть, после чего везли на корабли. Матери писал, как велили полить руки, всё нормально, гуляем по парку, кушим мороженое. Последние месяцы службы провёл, погрузившись в заработок в органил дембельские альбомы. Тут-то и проявились хвалёные гены. Он и переносил картинки по трафарету, и отпечатывал оттиски, и обтягивал обложки бархатом, и, конечно, рисовал. Особенно удавались корабли. Зарабатывал на альбомах как министр. Из одной бархатной скатерти получались две альбомные обложки. Скатерть стоила десятку, альбом уходил за 150. Делал регулярные переводы домой. Отцу с правил новую канатку, офицерскую кожаную куртку на меху. Когда со службы вернулся, смутные времена в самом начале были. Бойня в Баку уже ничего хорошего не предвещала, а тут вообще сплошной негатив начался. Занимался чем придётся, тем и этим спортом в том числе. Он лукаво подмигнул гостю. И тот квалифицировал упоминание о спорте как намёк на участие в преступных группировках, состоявших зачастую из спортсменов. Когда всё утряслось, он остепенился. Теперь возглавляет местный комитет по культуре и туризму, занимается духовно-нравственным воспитанием молодёжи, принимает гостей со всего мира. Заняв должность, он вспомнил свой флотский опыт и завёл традицию объезжать праздничной ночью все сёла района. И вот на прошлый Новый год он нарядился в шубу Деда Мороза, напялил расшитую шапку, натянул огромные рукавицы и повесил на шею бороду. Постоянно быть в накладной бороде невыносимо жарко, особенно если под накладной у тебя ещё своя, настоящая. Он взял в одну руку посох, в другую мешок, сел в свою Волгу цвета серебристый металлик и отправился в путь. В мешке лежали подарки для малоимущих семей, для именитых жителей, для одиноких матерей и стариков, а на самом дне для своих: набор петербургской акварели для сына, синеглазая кукла для дочери и увлажняющий крем для тела жены. Родное село стояло последним в его новогоднем маршруте. Вернуться он планировал аккурат к бою кремлёвских курантов. и радовался возможности весь вечер иметь под рукой подарки для самых близких. Краски, куклы и крем лежали на дне мешка и служили указующей стрелкой новогоднего компаса. Сначала все шло по накатанной. В первом, самом отдаленном селе он надвинул бороду, поздравил собравшихся на площади жителей, вручил подарки, в том числе и придурковатый Хадижи, пришедший с пожилой матерью, Выпил обязательную рюмку и уехал. Во втором селе сказал речь, поздравил, подарил, сдвинул бороду, выпил, закусил хинкалом. Хинкал — распространенное блюдо народов Дагестана, не путать с грузинским хинкали. В третьем поздравил, подарил, выпил прям через бороду, уехал. И так вплоть до пятого села, где его встретили встревоженные жители. Оказалось, что буквально за полчаса до его появления на площадь приехали религиозные фанатики. Заявили, что деды и прадеды Новый год не отмечали, что Новый год харам, а ёлка воплощает всю глубину духовного падения современного человека. После этих слов фанатики закинули в грузовик лесную красавицу, украшавшую площадь, и увезли в неизвестном направлении. И тогда я приказал назвать имена сказал проводник тоном подишаха. Гость слушал, не отрываясь, женщина вздохнула. Жители села сначала не решались выдать похитителей ёлки, но выслушав убедительные аргументы, назвали двоих. "Район маленький, все друг друга знают", усмехнулся рассказчик. Третий был чужаком, а двое оказались местными. Ему выдали не только имена, но и снабдили номерами телефонов. решив, что разговор требует личного присутствия, мужественный рассказчик не стал звонить, а направился прямиком домой к тому преступнику, который проживал ближе. Несколько мужчин вызвали сопровождать его, но не желая никого подвергать опасности, он пошёл один. После продолжительного стука в ворота ему открыла строгая женщина, которая процокала и прохаркала, что сына дома нет. По второму адресу его ждала похожая картина, с тем лишь отличием, что ворот открыл мужчина, заявивший, что не видел своего паршивца с позавчерашнего утра. Тогда он решил звонить. В голос в трубке был взволнованный и запыхавшийся. Я его сразу спросил, куда он и его дружки дели ёлку, сказал проводник. Он сначала отпирался, но недолго. Провodnik многозначительно посмотрел на гостя, и тому стало ясно, что он умеет вести допрос быстро и эффективно, даже по телефону. Вам чуду не нравится, спросила у гостя женщина. Что? Чуду пирог, сказала женщина и переложила на его тарелку увесистый сегмент здоровенного пирога. Очень нравится, воскликнул взрядно переевший гость. Тогда почему не кушаете? спросила его женщина тем тоном, каким говорят с провинившимся школьником. Гость прилежно принялся за чуду, а проводник вернулся к рассказу. Похититель ёлки быстро скис и сообщил ему своё и подельников местоположение. Через считанные минуты он, Дед Мороз в распахнутом тулупе, в расшитой шапке, в рукавицах, при бороде и с посохом, Прибыл на место. На уединённой поляне на склоне горы пахло гарью. В центре пятна, чернеющего в свете фар Волги, горел остов ёлки. Поблизости топтались двое, оба нерадивые жители села. У одного стремительно распухала разбитая губа. Без слов стало ясно, по телефону говорил именно он, а губу ему разбил отсутствующий третий чужак заводила, укативший на грузовике. Первым делом дед Мороз выхватил огнетушитель, но тот вместо спасительной струи выжилил из себя жалкий плевок. Тогда дед Мороз набросил на огонь свой тулуп. Пламя удалось сбить, но зрелище представлялось печальное. Большая часть веток успела сгореть, мешурашку кожилась, пластиковые шары оплавились, красная звезда наконечник потекла. Сейчас вы двое Найдите новую ёлку и поставьте её на место, сказал Дед Мороз, понурившимся негодяям и сунул бороду в карман. Такое было пекло. Те, однако, выполнить приказ отказались. Тогда он спросил, имеют ли они что-нибудь лично против него, Деда Мороза и председателя комитета культуры и туризма всего района. Негодяи ответили, что нет, против него лично они ничего не имеют. Тогда он спросил, не настроены ли они против его отца, Ни в коем случае его отец почётный житель района. Уж не затаили ли они зло на его дядю участкового? Нет, дядя участковый всеми уважаемый человек. Тогда, может быть, им чем-то не угодил другой его дядя, начальник леспромхоза? Оказалось, что и другой дядя пользуется у негодеев непререкаемым авторитетом. Я сказал им, что когда пробьют куранты, в селе должна стоять ёлка-проводник. выразительно посмотрел на гостя и даже поднял вверх указательный палец. И что они? Побежали искать ёлку. До Нового года оставалось 45 минут, ответил проводник. Успели найти? Нет. Проводник выдержал торжественную паузу и добавил: "Я их остановил. Он дал негодяям команду отставить, потому что понял, негоже племяннику начальника леспромхоза портить в праздничную ночь зеленые насаждения. Он решил поступить иначе. Они привязали обгорелую елку на крышу Волги и погнали в село. Одного из негодяев, который еще не до конца раскаялся, он посадил сзади, а другого с разбитой губой рядом. Ремни безопасности, разумеется, не пристегнули, По тамошней традиции новорождённых принято туго пеленать, поэтому они всю жизнь ненавидят любые путы. Да и вообще он за рулём как дома, у них вся семья такая, даже женщины. У него двоюродная сестра в Москве таксуют, одна поехала, хотя семья против, конечно. Но она всегда такая была, дочь сама тянет, кредит выплачивает. Когда они прибыли в село, площадь почти опустела. Только несколько стариков сидели на пеньках, служивших скамейками. Ёлку оперативно установили на прежнее место, и жители собрались вокруг. Выглядело всё, однако, совсем не празднично. Обгоревший скелет с редкими иголками и жалкими остатками игрушек. Среди пришедших пробежал шапоток, что, мол, позорно такую родину украшать село в государственный праздник. Перемазанный сажей Дед Мороз залез по лестнице на самую верхушку, достал из кармана бороду и стал оттирать скособочную звезду. А очистить звезду он не смог и просто надел на нее свою переливающуюся серебряными нитями шапку. Последовав его примеру, одна смелая женщина, про которую говорили, будто она живет с 14-летним, сняла с головы платок и повязала на ветку. Тут из радио донес с собой кремлевских курантов, и жители села принялись поздравлять друг друга. Чумазый Дед Мороз подошел к негодяям с полиэтиленовым пакетом, и велел переложить в него все деньги из карманов. Когда карманы были опустошены и даже вывернуты, пакет под общее одобрение был передан одинокой вдове, у которой дочь училась в институте. «На сессии пригодится!» Проводник снова подмигнул гостю. Задабривание экзаменаторов — обычное дело в том краю. Деда Мороза пригласили за стол. Он поел и выпил рюмки две или три, а может быть, шесть. Перед возвращением домой ему оставалось побывать в одном единственном селе. Ехал он аккуратно, не быстро. Когда добрался, его сразу принялись угощать, он что-то говорил, поздравлял и вручал. Потом заметил красивую девушку и сказал, что он её похищает. Ему напомнили, что он женат. На что он возразил, что похищает красавицу для друга. Красавица между тем оказалась страптива, и наотрез отказалась быть похищенной. Женщина вышла из-за стола, посмотрев ей вслед, проводник продолжил. Получив тогда отказ от красавицы, он отдал ей свой посох, а сам собрал со стола скатерть вместе с яствами, стянул на подобии узла и объявил, что это компенсация. Домой вернулся утром. Из наряда Деда Мороза оставалась только левая рукавица. И мешок. Костяшки на правом кулаке были разбиты. Когда он полез в мешок за подарками, за акварельным набором, за куклой, за кремом, то обнаружил только осколки тарелок, бараньей кости и размокший кусок лепешки. «С тех пор не пью», — сказал проводник. «Хорошо жена у меня добрая, простила». Он кивнул в сторону кухни, где женщина заваривала чай. После ужина проводник достал гармошку и, подыгрывая себе и глядя поверх гостей, принялся петь очень длинную и очень красивую песню. Я провёл в селе 3 незабываемых дня. Я видел полуразрушенный дом, в котором несколько лет назад держала оборону против спецназа экстремист одиночка. В местном музее приветливая женщина показала мне потрёпанное знамя и мама. Знамя раздваивалось красными кончиками. Среди предметов народного быта меня привлекли чоботы из обрезков автомобильной покрышки. Я не мог оторвать глаз от потрепанной нищенской обуви, столько в ней было страданий и воли к жизни. После музея мне шепнули, что смотрительница — это мать того самого экстремиста-одиночки, тело сына ей так и не выдали, поэтому на кладбище нет его могилы. А кладбище старое, узкие длинные камни торчат наперекосяк, точно плохие зубы. И, конечно, ото всюду я видел гору, взятую когда-то штурмом, но по сей день закрывающую половину звёздного неба. На ступенях монумента, посвящённого именитому местному уроженцу, я поддел ногой целый пласт палых листьев. Листья никто не подметал, ими было засыпано всё вокруг. Ничего, школьники соберут для гербария, нашёлся проводник и добавил я, стараясь мыслить «Позитивно. На прощание проводник, он же глава департамента культуры и туризма, он же Дед Мороз, подарил мне кружку с видом горы и сказал, что, вдохновившись воспоминаниями, поговорил с отцом. И тот признался, ни он, ни дед во флоте никогда не служили. Просто одалживали красивую черную форму специально для фотографии».